Живший тут же в отеле. Семь месяцев его больная жена лежала в постели. Оба жили на скудное пособие от организации помощи беженцам и небольшие деньги, привезенные ими с собой. В этом не было никакой тайны. В отеле Эверден люди знали друг о друге почти все. «Вы ко мне?» — спросил Рут. «Да, я к вам с просьбой. Ведь вы, фрейлин Холланд, не так ли?» «Да». «Меня зовут Брозен. Живу этажом ниже», — смущенно проговорил он.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 В одиночестве. Вы сами понимаете, как это трудно. Можно впасть в отчаяние. Бывают дни, когда она особенно печальна. Но стоит кому-нибудь посидеть около нее, и ей сразу становится лучше. Я подумал, а вдруг вам тоже захочется немного поболтать. Моя жена умница. В эти дни Рут пыталась научиться вязать пуловеры из кашемировой шерсти. Кто-то ей сказал, что на Елисейских полях есть русский магазин, который скупает такие вещи, и затем перепродает втридорого. Рот хотела продолжить работу и, пожалуй, не пошла бы, но от этого беспомощного расхваливания жены она умница ей почему-то стало стыдно. «Подождите минутку», сказала она. «Я возьму кое-что и пойду с вами». Она взяла шерсть, рисунок-образец и вместе с Броза спустилась вниз. Его жена лежала в маленькой комнате, выходившей окнами на улицу. Когда Броза Пропустив перед собой Рут, вошел в комнату. Он переменился в лице, хотя явно силился показать, будто радуется. — Люси, вот Фрейлин Холланд, — быстро проговорил он, — она охотно составит тебе компанию. Два темных глаза на восковом лице недоверчиво уставились на Рут. — А теперь я пойду, — добавил Броза, — вечером вернусь. Сегодня мне наверняка повезет. До свидания. Он улыбнулся, шутливо помахал рукой и ушел. «Ведь он сам привел вас, правда?» — спросила бледная женщина, немного погодя. Рут хотела было солгать, но... Подумав, кивнула. Так и знала. «Спасибо, что зашли. Но я отлично могу быть одна. Кажется, вы работаете. Я не стану мешать вам. Посплю немного». «Никаких особых дел у меня нет», — сказала Рут. «Просто учусь вязать» этим я могу заниматься и здесь я захватила с собой шерсти и спицы есть вещи более приятные чем сидеть у постели больной устало проговорила женщина конечно но все таки лучше это чем торчать одной у себя так говорят все чтобы утешить пробормотала женщина я знаю больных всегда хочется утешить «Уж сказали бы прямо, что вам неприятно сидеть с незнакомой больной женщиной, у которой, к тому же, плохое настроение, и что делаете вы это только по просьбе моего мужа». «Это верно», — ответила Рут. «Но я вовсе не собираюсь утешать вас, просто рада случаю поговорить с кем-нибудь». «Почему бы вам не пойти куда-нибудь развлечься?» «Это я не очень люблю». Не услышав ответа, Рут подняла глаза. Она увидела лицо полной растерянности. Привстав на постели, больная безмолвно уставилась на гостью, и вдруг из-за ее глаз потекли слезы. В одно мгновение лицо стало совершенно мокрым. — Боже мой! — всхлипывала она. — Вы это говорите просто так, а я? Если бы я только могла выйти на улицу! Она откинулась на подушку. Рут встала. Она видела серовато-белые, вздрагивающие плечи больной. Видела убогую кровать, освещенную каким-то пыльным предвечерним светом. Видела за окном залитую солнцем холодную улицу, а над крышами домов огромную светящуюся бутылку, электрорекламу, аперитивы Дюбане, неизвестно зачем включенную в этот ранний час. И на минуту ей показалось, будто все это где-то далеко-далеко, на какой-то другой планете. Женщина понемногу успокоилась. Она снова привстала на постели. — Вы все еще здесь? — спросила она. — Да, я здесь. Я нервна и истерично. Бывают у меня такие дни. Пожалуйста, не сердитесь. — Сердиться? Что вы? Я вообще ничего не заметила. Руту селась у постели. Она разложила перед собой образец пуловера и принялась копировать его стараясь не глядеть на больную, на ее измученное, горестное лицо. Ей казалось, что рядом с этой женщиной она как-то вызывающе неприлично здорова. — Вы неправильно держите спицы, — сказала жена Брозе. — Так много не наработаете, надо по-другому. Она взяла спицы и показала Рут, как ими действовать. Затем внимательно осмотрела уже вывязанную часть пуловера. Тут у вас не хватает одной петли, — заметила она. Придется распустить этот кусок. Вот как это делается. Рут с благодарностью посмотрела на больную. Та улыбнулась. Теперь ее лицо выражало внимание и сосредоточенность. Она полностью погрузилась в работу. От недавнего надрыва не осталось и следа. Легко и быстро мелькали спицы в бледных руках. — Вот, — удовлетворенно сказала она. А теперь попробуйте-ка сами. Вечером вернулся Броза. В комнате было темно. На фоне зеленоватого, как яблоко, вечернего неба, Броско выделялся сверкающий красный контур огромной бутылки Дюбоне. Люси! Спросил он в темноту. Женщина пошевельнулась на постели, и Броза увидела ее лицо. От огней световой рекламы. Оно казалось чуть розовым, точно свершилось чудо, и она внезапно выздоровела. — Ты спала, спросил он? — Нет, просто лежала. — Фрейлин Холланд ушла уже давно? — Нет, несколько минут назад. — Люси! Он осторожно присел на край кровати. — Мой дорогой! Она погладила его руку. «Ты сегодня добился чего-нибудь?» «Еще нет, но скоро обязательно добьюсь». С минуту она лежала молча. «Я такое тяжкое бремя для тебя», — сказала она затем. «Как ты можешь так говорить, Люси? Что бы я стал делать без тебя? Ты был бы свободен и мог бы делать все, что тебе вздумается, даже вернуться в Германию и работать». «Вот как?» «Да», — сказала она, — «разведись со мной». Там тебе это поставят заслугу. Опомнившийся ареец. Он подумал о благородстве своей крови и развелся с женой-еврейкой. — Так я тебя понял, — спросил Броза. — Вероятно, примерно так это у них называется. Ведь вообще-то они против тебя ничего не имеют, отто. Зато у меня немало против них. брозе откинул голову на спинку кровати. Он вспомнил, как его шеф явился к нему, в чертежное бюро, и долго разглагольствовал о новых временах, о том, какой он броза способный и энергичный работник, и, наконец, о том, как бесконечно жаль увольнять его лишь потому, что он женат на еврейке. Броза взял шляпу и ушел. Через восемь дней он расквасил нос привратнику своего дома, бывшему одновременно уполномоченным нацистской партии по кварталу и гестаповским шпиком. Тот назвал его жену «жидовской свиньей». Дело могло принять очень скверный оборот, но, к счастью, адвокат, нанятый Броза, сумел доказать, что привратник вел антигосударственные речи за кружкой пива И вскоре привратник исчез. Но жена Броза не решалась выходить на улицу, не хотелось выслушивать оскорбления из уст униформированных гимназистов. Броза не мог найти другой работы. Тогда они уехали в Париж. В пути жена заболела. Зеленоватое небо за окном постепенно обесцветилось и потемнело. Было больно сегодня Люси, спросил Броза. — Не очень, но я страшно устала, как-то изнутри. Броза провел ладонью по ее волосам. В лучах световой рекламы аперитива Дюбане они отсвечивали медным блеском. — Скоро ты встанешь. Она повернула голову. — Что же со мной, Отто? Никогда ничего подобного у меня не было, уже столько месяцев. Какое-то заболевание, ничего страшного. Женщины часто болеют. А мне кажется, я уже никогда не выздоровею, — сказала она с какой-то внезапной безнадежностью. Вечер за окном полз по крышам. Броза сидел неподвижно. Голова все еще была откинута на спинку кровати. В ход цветок сумерек его лицо, такое забоченное и испуганное днем, просветлело и успокоилось если бы только я не была такой обузой для тебя, Отто. — Я люблю тебя, Люси, — тихо сказал он, не меняя позы. — Больную женщину любить нельзя. — Больную женщину любят вдвойне. Она и женщина, и ребенок. — Но я ведь ни то, ни другое. Ее голос стал каким-то сдавленным и совсем тихим. «Я тебе даже не жена. Даже этого ты не имеешь от меня. Я только обуза. Больше ничего». «У меня есть твои волосы», — сказал Броза. «Мои любимые волосы». Он наклонился к ней и поцеловал ее волосы у меня есть твои глаза он поцеловал ее глаза твои руки он поцеловал ее руки у меня есть ты твоя любовь или ты больше не любишь меня он приблизил свое лицо вплотную к ее лицу ты больше не любишь меня спросил он вот то слабо проговорила она и положила его руку себе на грудь. Ты больше не любишь меня? Тихо повторил он. Скажи прямо. Я могу понять, что можно разлюбить бездеятельного мужа, не способного заработать хоть что-нибудь. Только скажи эту сразу, любимая моя, единственная, угрожающе сказал он, разглядывая ее осунувшееся лицо. Теперь ее слезы потекли легко, а голос зазвучал мягко и молодо. «Неужели ты все еще любишь меня?» — Вот спросила она с улыбкой, от которой сердце его сжалось. «Разве я должен повторять это тебе каждый вечер? Я люблю тебя так, что ревную к постели, на которой ты лежишь. Ты должна быть вся во мне, в моем сердце, в моей крови». Он отодвинулся, улыбнулся, чтобы она увидела это, и снова наклонился над ней. «Он действительно любил ее. Больше у него ничего не было. И все-таки целую ее» часто испытывал необъяснимое отвращение. Он ненавидел себя за это, но он знал, чем она больна. А его здоровое тело было просто сильнее его. Теперь же в мягком и теплом свете электрической рекламы этот вечер казался возвратом к давно минувшим годам. Все унеслось за пределы темной власти недуга. Остался теплый и утешительный отблеск молодости, как этот красный свет, озарявший крыши напротив. «Люсей!» — пробормотал он. Она поцеловала его влажными губами и замерла. На какое-то время она забыла про свое измученное тело, в котором крохотными призраками хищно и бесшумно хозяйничали раковые клетки. Невидимая смерть вцепилась в матку и яичники, и они, как истлевший уголь, распадались, превращаясь в серый, бесформенный пепел. Керн Рут медленно прогуливались по Елисейским полям. Был вечер. Ярко сверкали витрины, кафе были переполнены, вспыхивали световые рекламы, и словно небесные врата высилась темная громада триумфальной арки, овеянная чудесным парижским воздухом, который даже теперь вечером казался прозрачным и серебристым. «Посмотри-ка туда, направо», — сказал Керн. «Вазер и Розенфельд». Перед огромной витриной магазина автомобильного концерна General Motors Company стояли двое молодых мужчин без пальто и в сильно поношенных костюмах. Они так возбужденно спорили, что не сразу заметили подошедших к ним Керна и Рут. И тот, и другой обитали в отеле Верден. Вазер был механиком и коммунистом. Розенфельд — отпрыском франкфуртской банкирской семьи, снимавшей комнаты на третьем этаже. Оба были помешаны на автомобилях. У обоих не было почти никаких средств к существованию. «Розенфельд!» — заклинал Вазар своего собеседника. «Да образумтесь же хоть на минуту. Кадиллак, конечно, хорош для пожилых людей, не спорю. Но вам-то на что сдалась шестнадцатицилиндровая машина? Она сосет бензин, как корова воду, и все-таки скорость ее не ахти, как велика!» Розенфельд не соглашался. Он зачарованно разглядывал яркую, как солнечный день, витрину. На поворотном кругу, медленно вращавшемся на уровне пола, покоился огромный черный кадиллак. «И пускай себе жрет бензин!» — запальчиво заявил он. «Хоть целыми бочками! Разве в этом дело? Вы только посмотрите, что за комфорт! Кадиллак надежен и прочен, как орудийная башня!» «Знаете что, Розенфельд?» Вы рассуждаете как агент по страхованию жизни, но не как знаток автомобилей. Вазер показал на витрины соседнего магазина, где продавались итальянские автомобили фирмы Лянчия. Гляньте-ка на это. Вот машина высокого класса и чистейших кровей. Всего только четыре цилиндра. Нервный, приземистый зверь. Но стоит как следует газануть, и это уже настоящая пантера. Если захотите, можете подняться на ней прямо вверх, по стенке дома. А на что мне лезть на стенки домов? Мне бы подкатить к отелю Риц и зайти в коктейль-бар, невозмутимо ответил Розенфельд. Вазер не обратил внимания на эту реплику. Посмотрите, какие линии, восторженно продолжал он, как она жмется к земле, стрела, молния. На мой взгляд, восемь цилиндров, и тоже слишком много. Тут тебе уже не скорость, а фантастика. Розенфельд разразился ироническим хохотом. Интересно, как вы втиснетесь в этот детский гробик. Поймите же, Вазар, ваше лянчее – автомобиль для лилипутов. Представьте себе такую картину. С вами красивая женщина в длинном вечернем платье, скажем, из золотой парчи или с блесками в дорогой шубке. Вы выходите с ней из ресторана «Максим». На дворе декабрь, снег, кругом все раскисло, и вдруг у тротуара стоит этот жалкий радиоприемник на колесах. «Ну, можно ли поставить себя в более смешное положение?» Вазер залился краской «Подобные видения возникают только в голове капиталиста. Розенфельд, умоляю вас, вы мечтаете о локомотиве, но не об автомобиле. Как вообще может нравиться этакий мамонт? Пусть на нем разъезжают разные коммерческие советники, но ведь вы-то еще молоды. Уж если хотите тяжелую машину, бог с вами, возьмите Деляя», «Свои сто шестьдесят в час он развивает запросто». «Деляе?» — Розенфельд презрительно фыркнул. «Чтобы каждую минуту свечи забрасывало маслом? Вы это имеете в виду?» «Ни в коем случае, если, конечно, вы умеете ездить. Деляе — это гепард, снаряд. А как поет его двигатель? От такой музыки просто пьянеешь. Но уж если вам нужно нечто совершенно сказочное, пожалуйста, возьмите новый супертальба Игра и шутя дает 180 в час. Это действительно стоящий автомобиль?» Розенфельд взвизгнул от возмущения. «Тальба! Только его мне не хватало! Эту тачку я и даром не возьму! У нее такая высокая степень сжатия, что при езде по городу двигатель непрерывно кипит!» «Нет, Вазер, я продолжаю настаивать на Кадиллаке!» Он снова повернулся к витрине «Дженерал Моторс». «А уж о качестве я не говорю!» Пять лет можете не поднимать капот. Что же касается комфорта, Вазар, то одни лишь американцы знают в нем толк. А какой бесшумный мотор! Его вообще не слышно. Чудак-человек! — воскликнул Вазар, А я как раз хочу слышать мотор. Когда он, подлец, нервно ракочет, то никакой другой музыки не надо. Тогда обзаведитесь трактором. Тот еще сильнее громыхает. Вазер возмущенно уставился на Розенфельда. «Послушайте», — тихо сказал он, с трудом сдерживая себя, — «предлагаю вам компромисс. Мерседес с компрессором. Он и тяжелый, и породистый. Согласны?» Розенфельд презрительно махнул рукой. «Не пойдет и не старайтесь. Кадиллак и больше ничего!» И снова погрузился в созерцание грузного изящества черного автомобиля на поворотном кругу. Вазер в отчаянии огляделся. Тут он заметил Керн и Рут. «Послушайте, Керн, — сказал он, — если бы вы могли выбирать между Кадиллаком и Новым Тальбо, что вы предпочли бы? Конечно же, тальба, не так ли?» Розенфельд обернулся. «Конечно же, Кадиллак, какие тут могут быть сомнения?» Керн ухмыльнулся. «Я бы вполне удовлетворился маленьким Ситроеном». «Ситроеном?» Оба автоэнтузиаста посмотрели на него, как на паршивую овцу. «Или даже велосипедом», — добавил Керн. Оба специалиста обменялись быстрым взглядом. «Ах, вот оно что!» — презрительно заметил Розенфельд, мгновенно остыв. «Вы просто ничего не смыслите в машинах». «Да, и в автомобильном спорте ничего не понимаете», — раздраженно добавил Вазер. «Что ж, есть, например, люди, интересующиеся почтовыми марками». «Да, в частности, я», — весело сказал Керн. «Особенно, если на них нет штемпеля гашения». «Тогда извините, пожалуйста», — Розенфельд поднял воротник пиджака. «Перейдемте вазер на ту сторону. Там недалеко представительство компаний «Альфа Ромео» и «Испано». «Посмотрим новые модели». Примиренные невежеством Керна, они дружно зашагали прочь в своих заношенных костюмах. Им хотелось поспорить еще немного о некоторых гоночных машинах. Спешить им было некуда, ни у того, ни у другого не было денег на ужин. Керн проводил их радостным, доброжелательным взглядом. «Знаешь, Рут, а все-таки человек — это чудо, правда?» Она рассмеялась. Керн не мог найти работу, хотя предлагал свои услуги везде. Даже паденная работа за 20 франков и та оказалась недосягаемой мечтой. Через две недели деньги кончились. Небольшие пособия, получаемые РУТ от еврейского комитета, а Керном от смешанного еврейско-христианского, составляли в общей сложности не более 50 франков в неделю. Керн договорился с хозяйкой, что за эту сумму они сохранят за собой обе комнатки и по утрам будут получать кофе и хлеб. Он продал свое пальто, чемодан и остатки подарков подслуха. Затем были проданы вещи рут, кольцо матери, платье и узкий золотой браслет. Оба не очень печалились по поводу этих утрат, ведь они жили в Париже, и этого было достаточно. Была надежда на будущее и было чувство безопасности. В Париже, городе давшем приют всем эмигрантам 20 века, царил дух терпимости. Здесь можно было умереть с голоду, но людей преследовали ровно настолько, насколько это было абсолютно необходимо. И этим стоило дорожить.